Глава 56. «Отпусти девушку!» Тимрад угрожает не мне, но у меня мурашки по коже от суровости его голоса. На крышу кареты тут же садится бело-серая птица размером с подростка. Мужчина же сдувает челку со лба, чуть приседает под весом девушки на руках, смотрит на нас опасливым взглядом. Он размышляет секунду, Из-за нее я отмечаю, что девушка без сознания, а ему точно не больше тридцати. Вот козёл, что он собрался с ней делать? Она моя жена. Вздергивает он подбородок. Светлые волосы девушки водопадом текут вниз. Ухоженная в хорошем платье. Явно не служанка. Раз жена, тем более. Или тут принято плохо обращаться с женщинами? Лакринец начинает заметно нервничать. «Слушай, кармалец, ползи куда полз. Ты не на своей земле. Я в своем праве». Тимрад спрыгивает со змея и медленно идет к мужчине. «В праве обижать женщину?» Обманчиво спокойно спрашивает генерал. «Я им прям горжусь. Умеет он одним видом задавить. Вон мужчина даже шаг назад делает, приседая под весом непосильной ноши. Хотя девушка-то худенькая, это он не особо крепкий. Никого я не обижаю, у нас с ней договор. Это варанская дева, не слышал новый закон? Тимрат останавливается, и по его реакции я вижу, что он слышал, может, и не о законе, а о таких девах. Между тем, мужчине становится тяжело держать девушку на руках, и он говорит. «Дай в телегу положу, а то уроню». И довольно бережно кладет девушку в телегу на сено, поправляет голову и волосы. Кивает в сторону возничьего старика, который растерянно стоит рядом. Вон подтвердит: Император издал новый закон о варанских девах. Так что узнай сначала, прежде чем лезть, в свое дело. Не мешай нам с женой получить свои положенные золотые. Тимрад смотрит на девушку в телеге. Не похоже, что твоя жена в курсе и хочет в этом участвовать. Связал, засунул кляп в рот. Все она в курсе. Сама сонное зелье выпила, чтобы сыграть роль. Ей нужно достоверно въехать на территорию Урантара, понимаешь? Год там проживет, мы потом с ней всю жизнь безбедно жить будем. Тимрад переводит взгляд на возничьего телеги. Тот сразу ежится от его тяжести. Он говорит правду? Возничий комкает край рубашки, а потом лезет за пазуху и достает помятый лист. он издали! Вот вестник!» Тимрад берет его в руки и внимательно изучает. «Я вижу, что содержимое вестника не убеждает его. Он весь напрягается еще сильнее». Тимрад подходит к девушке. «Где место укуса?» «Так я тебе и показал, что у моей жены где». Придурок-муженёк встаёт между генералом и телегой. «Ты в моего змея стоя поместишься!» Тимрад кладёт руку на плечо лакреница и отодвигает его в сторону. «Я тоже подхожу ближе. Платье слегка задралось, и чуть выше щиколотки виден крохотный шрам в виде звезды». Тимрад берёт лакреница за воротник, поднимает над землёй, а тот хватает его за руку и начинает сучить ногами. Удивительно, но не издает ни звука, только глаза выпучивает. Тимрат несет его к карете вот так на вытянутой руке, а мне доставляет невероятное удовольствие это маленькое восстановление справедливости. Он швыряет лакреница в карету и кидает через плечо. «Диля, слезай со змея!» Не успевает кормилица подобрать юбки и спрыгнуть, как Рад уже окольцовывает карету так, что лакреницу не вытя. И тут происходит что-то странное. Воздух трещит, по телу пробегает дрожь, а потом все разом проходит. Вот только нет телеги с возничим и с девушкой. Нигде нет. Будто испарились на месте. Тимрат оглядывается, но на его лице нет удивления. Я подбегаю к нему, прижимая к себе Мари. Как так? Куда они делись? Ранторианец. Рычит Тимрат. Магия задержки времени. Только у некоторых из них она сохранилась. Это как? А так. Некоторые умеют останавливать время. Видимо, возничий из таких. А я и не распознал сразу. Вот он и улизнул. Догоним? Бесполезно. Сколько бы ни догоняли, он будет проделывать эти фокусы. История Варанской Девы уже на сайте. Преданная жена генерала Драконов. И тут я вспоминаю первый день своего попадания. Кухню и Мари, которая на секунду остановила время. Смотрю на ее ангельское личико. Неужели она тогда проделала этот же трюк? Неужели ее мама, так похожая на меня, рантерианка?